Ольга Голотвина. Испытание. На деревянном столе дребезжали, сталкиваясь глиняные щербатые чашки и миски. На потолке ходуном ходили связки сухих трав. Даже старый сундук в углу подрагивал, готовый сдвинуться с места. Внизу, под полом, Гигантские куриные ноги приплясывали, чтобы согреться. Оттого вся избушка ходила ходуном. «А ну, цыть!» — зло прикрикнула яга, топнула ногой. Избушка замерла. Она чуяла, что хозяйка в скверном настроении, а значит, опаснее морозы и метели. Яга подышала на затянутое морозным узором оконце, продышала глазок. За окном бесновалась снежная круговерть. За спиной потянула холодом, Открылась и закрылась дверь. Грохнулась на пол вязанка дров. Зазвенел веселый детский голос. «Ух, бабушка, ну и морозище на улице! Ветер такой, что сквозь тулуп пробирает. Полинницу нашу зумелую я ее еле нашла. Ничего, дров я много натаскала, на всю ночь хватит, хоть она и поворотная. Ай, сейчас, подкину в печку полешек, будет у нас тепло да славно». Заварим сушеную смородину с метком, сядем у печки, ты про старые времена расскажешь или сказку какую. — Кому у огня сидеть? — ровным голосом сказала яга. — А кому по лесу бродить? — Ты куда-то собралась? — огорчился детский голос. Яга медленно обернулась. Больше всего ей хотелось сказать, да пошутила я, никто никуда не пойдет. Василиса, Приёмы, шученица, сбросила на лавку рукавицы и теперь развязывала узел тёплого платка. Белобрысая, синеглазая, румяная от мороза, а улыбка-то, улыбка и снег растопит. Не снимай платок, Васёна, сурово сказала Ига. И рукавицы надень. Улыбка исчезла с лица девочки. Она твёрдо, как взрослая, взглянула в глаза Иге. А не всякий мог выдержать взгляд старой колдуньи. «Выгоняешь меня, бабушка? Аль не угодила чем?» «Не выгоняю, но моя ученица должна раз в году пройти испытание. Я тут раскинула руны, на огне погадала. Должна ты, Василиса, в поворотную ночь, самую длинную и тёмную в году, из дому уйти». «Ступай туда, куда ноги несут, не возвращайся до рассвета. Кого по пути встретишь, каждому подарок обещай, да такой, чтоб по нраву пришёлся. А через несколько дней, в новогоднюю ночь, должна ты будешь те подарки раздать без обмана». «Да кого же я встречу?» — растерялась Василиса. «В такую ночь даже зверьё по норам да по дуплам спит». бродит, разве что...» Девочка замолчала. «Разве что злая нечисть», — закончила яга. «Коли встретишь кого, не говори, что моя ученица. На испытании за спину учителя не прячутся». «Не скажу», — твердо ответила девочка. «Ты меня уже многому научила. Благодарствую». «Храбрая», — подумала яга. «Да как же мне её отпустить? Как же...» А Василиса уже натянула рукавицы. «Погоди-ка!» Яга схватила с крюка на стене шерстяной чуть побитый молью шарф, завязала на девочке поверх платка. «Ну, ступай уж с глаз моих!» Василиса поклонилась старой колдунье. «Коль не вернусь, не поминай лихом, бабушка!» Хлопнула дверь. Яга заметалась по горнице, «Дура старая!» — шептала она. «Мне-то что, если в лесу заплутает? Мне-то что, если волки съедят? Мне-то что, если под кустом замерзнет? О себе думать надо. Все эти васенки, аленки и вашки на дно годятся, на лопату да в печь!» Слова эти не утешали. Да, старая колдуня никогда лишь не добротой не страдала. Но уж очень ей по сердцу пришлась понятливая, старательная, умная ученица. Наконец старуха не выдержала, сдёрнула с полки потемневшее серебряное блюдо, кинула на него сморщенное осеннее яблоко, забормотала: Ты катись, катись яблочко по серебряному блюдечку, покажи мне Василису". Но на поверхности блюда Появились лишь снежные вихри, густые, непроглядные. В чаще леса, между деревьями, метель не так свирепствовала, как на оставшейся за спиной поляне. Василиса сошла от дерева к дереву, прикидывая, не переждать ли эту страшную ночь под какой-нибудь елью. Густые ветви укроют от бурана. На ковре из палой хвои можно свернуться калачиком. Главное, не заснуть до рассвета. Нет, нельзя. Выжить-то она выживет, а вот испытание провалит. Кому она там под пообещает подарок? Надо выбираться из лесу. Идти к деревне. Да, да. Бабушка не сказала, что всю ночь надо шататься по лесу. Ступай туда, куда ноги несут». Вот они и принесут в деревню к людям, к тёплой печке. В такую ночь самый злой человек не прогонит от своего крыльца ребёнка, что стучиться в дверь. А там, согревшись, она вызнает, о чём мечтают хозяева дома, какой подарок им пришёлся бы по душе. Но это было проще решить, чем сделать. Деревня далеко, избушка на курьих ножках, на околице стоит. Дорогу-то Васёна найдёт, Бабушка уже учила её простенькому колдовству, как с дороги не сбиться. Надо просто представить перед собой бегущий впереди клубок с протянутой к руки ниткой. Идти было трудно. Ноги девочки глубоко проваливались в сугробы. Лес подставлял под ноги коряги, окружал колючим заснеженным малинником. Васёна помнила, что даже спящий лес опасен, поэтому тихо бормотала на ходу обережный заговор. Ты, зимник, дедушка, по сугробам гуляешь, Деревья снегом укрываешь. Ты сам меня не тронь, И сыновьям своим не вели меня обижать, Трескуну студенцу и старшому, Морозы Зимычу. Ты реки льдом заковывай, А меня тебе не сковать. Ты землю-матушку усыпляй, А меня тебе не усыпить. Она не произнесла имени Самого главного хозяина зимы, Злобного Карачуна. что ему простенькое детское колдовство, заклинала Васена только его слуг. Показалось ей или нет, что губы только что непослушные, застывающие, стали теплее, что лютый холод слегка отступил. Девочка приободрилась и сквозь клубящийся рта морозный пар снова заговорила, стараясь припомнить всех, кто мог причинить ей зло. Ты, лес, батюшка, не губи меня, Убереги от лютого зверя, От лихого человека, От стужи злой. Ты, леший хозяин здешний, Не балуй, кругами не води, Я как пришла, так уйду. Ты, медведь-шатун, меня не тронь, Ты, волк-разбойник, стороной прорыской. Ты, рысь, светки на меня не спрыгни, Я тебе не заяц, не тетерев. Ты, росомаха. Тут что-то дернулось под ногой Из гроба. Поднялась во весь рост тварь, которую девочка забыла помянуть в заговоре. Лиха, одноглазая. Жуткая длинная фигура, словно составленная из коряк, была увенчана похожей на горшок головой. Во лбу светился единственный глаз, и Васёна поспешно отвела взгляд, чтобы не встретить убийственный взор лиха. Следила за корявыми тощими ногами. Вот они сделали шаг к девочке. Та быстро пригнулась и исчезла в малиннике. «Ишь ты!» — послышался сверху противный визгливый голос. «Свежее мясцо, само-ка мне пришло!» Длинные руки зашарили в кустах, стряхивая с веток снежные шапки. «В стороне ищет», — удивилась девочка. «Не видит меня лихо, вот и славно. Надоест ему меня искать, оно и уйдет. Но бабушка же сказала, каждому, кого встретишь, подарок посули». каждому несколько мгновений Васёна собиралась с духом а затем сказала громко не ешь меня лихо а зато я отдарю с подарочком новогодним костлявые руки метнулись на звук и замерли новогодний подарок изумился визгливый голос сколько брожу по свету а подарок мне никто не сулил ты еще новогодний Васёна скосила глаза на чёрные кривые когти, застывшие почти у её лица. Сказала твёрдо, почти весело. «Ты лихо только скажи, чего тебе хочется». «Тебя сажать хочется», — честно призналась чудище. «Коли меня сожрёшь, на Новый год без подарочка останешься». «И верно. Тогда так. Спиться мне плохо. От каждого треска ветки вскидываюсь». «Нет, не то. Это вздор». проворство поубавилось. Раньше-то зайцев ловить на бегу удавалось. Нет, и это взор. У меня и настоящая беда есть. С годами вижу всё хуже. Можешь сделать так, чтобы ко мне прежнее зрение вернулось? Могу. Васёна в этот миг могла пообещать чудовищу что угодно, но всё же помнила, что за свои слова придётся отвечать. «И поклянёшься в том...» «Поворотной ночью?» — пошевелились у виска васёны страшные когти. «Клянусь поворотной полночью, клянусь зарёй вечерней и зарёй утренней, клянусь годовым колесом, что подарю тебе лихо-одноглазый подарок, который тебе прежнее зрение вернёт. Знаешь перекрёсток дорог неподалёку от Чёрного Лога? Там ещё на опушке ель растёт огромная старое». «Знаю». «Приходи туда новогодним вечером, в ранних сумерках». «Будет тебе подарок!» лихо чуть помедлила, затем сказала негромко. «Клятву ты правильную сказала. Значит, знаешь, что нарушать её нельзя. Ладно, живи пока. К перекрёстку я приду. Хоть разок да получу подарок». Медленно вытаскивая длинные ноги из сугробов, чудовище зашагало прочь. Снежная бахрома облепила ресницы. Мешала глядеть. Васёна раз за разом отряхивала иней с ресницы, и упрямо шла вперёд. Каждый шаг давался ей тяжело. Приходилось вытаскивать ноги в валенках из сугробов. Всё труднее было представить себе бегущий по снегу путеводный клубок. Порой вместо клубка ей представлялся огонь в печи. Слышался ворчливый, такой родной голос приёмной бабушки. Сейчас ей высшим счастьем казалось сидеть в избушке у печи, пить смородиновые горячие отвары, слушать рассказы иги. Споткнулась, упала лицом в сугроб, с левой руки слетела варежка. Стрепенувшись, отогнав усталость, девочка принялась искать варежку, но быстро поняла, что в темноте, в глубоком снегу это безнадёжная затея. И пошла дальше, пряча левую ладонь в правой руках полушубка. Когда деревья расступились перед васеной она не сразу поверила что и впрямь вышла на дорогу да нет же дорога и впрямь дорога теперь как раз дойти до деревни но идти по дороге оказалось труднее чем по лесу здесь ветру не мешали деревья и он разогнался разбежался развился таким смерчем что не устояла девочка плюхнулась в сугроб загромыхала над ней «Живой человек! В лесу среди ночи! Вот удача! Уволено играюсь! Два смерти закружу!» Васёна подняла голову и прищурилась, как ега учила. Теперь она видела, как в снежном вихре вокруг неё пляшет кривляясь старик в белой рубахе с длинными рукавами. Он извивался и прыгал, а вокруг него велись пустые рукава, в них не было рук. «Здравствуй, вихровой дедушка!» «Громко, чтобы перекричать ветер», — сказала Васёна. Старик растерялся, остановился, рукава бессильно повисли. Снежная круговерть вокруг улеглась. Василисе уже не надо было кричать. «Ишь ты!» — протянул старик удивлённо. «Знаешь, стало быть, имя моё, и не боишься вслух его назвать?» «Неужто я тебя этим обидела? Не хочешь, чтобы дедушкой буду дядюшкой звать?» «Я не про то». «Меня люди по имени не величают. Боятся, что услышу да приду. Называют дедушкой безруким. Еще крышником. Люблю с домов крыши срывать. Ну что, смелая, попляшем?» «Погоди, Вихровой, напляшешься еще. Ты лучше скажи, что ты еще любишь, кроме как крыши срывать?» призадумался человек-вихрь. «Играть люблю». Плясать люблю, в печных трубах песни гудеть люблю. И тут же старик вскинулся с подозрением. А тебе это зачем надо? Хочу тебе новогодний подарочек подарить, чтобы по нраву пришелся. Приходи в вечер перед Новым годом в поздних сумерках к старой ели что на опушке у перекрестка растет. Будет тебе подарочек. Ишь ты, который век по свету летаю, а подарочков от людского племени не видал. «Хотел я тебя, синеглазая, насмерть заплясать. Да не стану. Больно любопытно, что ты мне подаришь». Вокруг старика завился высокий снежный столб и унесся вдаль по дороге. «Даже клятва с меня не взял», — подумала девочка. «В голове ветер гуляет. Но уж я ты его не обману. Обещала, придется подарок искать». Теперь бы встать из сугроба да дальше идти. До сил у Васены больше не было. «Сейчас», — сказала она себе, — «сейчас встану, только отдохну совсем чуть-чуть», — и закрыла глаза. Насколько времени растянулось это чуть-чуть, девочка так и не поняла. Ей показалось, что ее сразу взяли за плечи сильные мужские руки, вынули из сугроба, поставили на ноги. «И что это за подснежник на обочине вырос?» Сказал весёлый ласковый голос. «Не спи, малышка, в снегу. Можешь не проснуться?» «Я и не спала», — отозвалась Васёна, глядя в лицо юноши. Молодому, красивому, в соболиной шубе, крытой бархатом. На золотых кудрях соболиная шапка, сдвинутая набекрень И шуба нараспашку открывает парчёвый кафтан. Похоже, молодцу мороз не страшен. Его молодая кровь греет. В поводу... Парень держал гнедого коня. «Как тебя зовут, подснежник? И откуда взялась?» Спросил парень приветливо. «Василисы величают. А ты кто таков будешь?» «А меня зови Иваном. Я младший сын царя Дорофея. Поехал вчера на охоту, отбился от свиты да попал в метель. Пропасть бы мне. Да наткнулся на заброшенную охотничью хижину. Там мы с гнетком заночевали. А теперь уже светает, надо куда-то выбираться». и впрямь светает», — вскинула голову Васёна. «Влево по дороге, царевич, есть постоялый двор. Может, там и свиту свою отыщешь». «Хорош совет», — откликнулся Иван. «А ты неужто здесь останешься? Надо и тебя к людям». Он подхватил девочку, посадил в седло, сам повёл коня в поводу. Васёна не спорила, прикидывая, как ей расспросить своего спасителя о подарке. «Слышь, царевич», Спросила она, чуть покачиваясь в такт, неспешной поступик нитка. «А чего ты больше всего на свете хочешь?» «Как все?» — удивлённо отозвался Иван. «Счастье?» «Да», — огорчилась Васёна. «Счастье оно такое, его подарить трудно». «Подарить? Странные речи ты ведёшь, Подснежник. А только скажу я тебе, что счастье в подарок мне не надо. Я за своим счастьем готов идти за три девять земель. Драться за него могу. Вот только бы знать, где оно спрятано, счастье это «А вот тут, царевич, я тебе помогу. В новогоднюю ночь как стемнеет. Приходи один на перекрёсток дорог, где на опушке старая ель растёт. Подарю я тебе подарок. Укажет он дорогу к счастью». Сказала и спрыгнула с седла. Ящерка юркнула в придорожные кусты. «Эй, куда ты?» — крикнула ей вслед Иван. Снежные шапки, падающие с еловых лап, без слов ответили. В лес убежала его странная находка. Царевич остановился. Как быть? Ехать дальше? Но разве можно бросить ребёнка в лесу? Да ещё зимой. Пропадёт же. Но уж больно уверенно держалась девчонка. Словно знает, что делает. Может, не нужен ей защитник. И тут... Увидел царевич, как из-за еловых вершин выплыло по светлеющему небу что-то большое. до ступа же! Над краем ступы горбилась фигура с помелом в руках. Показалась и исчезла. Нырнула в ветви, снижаться пошла. Вот тут царевич встревожился всерьез. Слыхал он про то, что в ступе по небу летает, помелом погоняет. Вот уж ей-то ребенка точно нельзя отдать. Парень накинул повод гнедого на ветви придорожного куста и побежал по маленьким следочкам, уводящим в лес. Бежать пришлось недолго. Из-за еловых лап донёсся до царевича старушечий голос. И столько в нём было тревоги и заботы, что Иван остановился и стал прислушиваться. «Цела, не поморозилась? Покажись-ка». «Да всё хорошо, бабушка, я только левую рукавичку потеряла». «Дай-ка руку, разотру». «Прыгай в ступу, летим домой». «Бабушка, мне скорее в город надо, у тамошних мастеров кое-что заказать». «Будет тебе город, будут мастера, а первее всего будет банька, да с паром, да с веничком березовым, да с отваром травяным, всю простуду выгоним». Иван усмехнулся и тихо пошел назад к дороге. За странную девчушку он больше не боялся, никто ее не съест». Последний вечер уходящего года выдался тихим и безветренным. Над деревней звенела музыка. Лёгкий морозец словно приглашал людей праздновать на улице, и молодёжь с удовольствием валяла друг друга в сугробах и с песнями ходила от дома к дому. Отзвуки этого веселья долетали до перекрёстка, до старой ели, с веток которые только что стряхнули снег девичьи ручки в новых варежках. Из дупла ели выглянула сова, сказала ворчливым старушечьим голосом. «Ты зачем, Василиса, на ветви ленты повязала? Люди для этого праздника ёлки украшают, а на опушке это к чему? Кто на это дерево радоваться будет?» «Дедушка леший порадуется», — Бойко откликнулась Васёна. «Зайцы с белками хоровод будут водить. Да и для моих гостей те ленты знак, что не ошиблись они, пришли куда надо». «Для твоих гостей». Ты же мне даже не сказала, что для них купила. А мне любопытно, на что ты такие деньги потратила. Уж прости затраты, бабушка ига А только на те подарки не только деньги ушли, но и силы мои. Я мастерам вещицы заказала, а потом над теми вещами поколдовала. — Силы-то вернутся, — благодушно отозвалась сова. — Сила — это такое дело. Чем чаще её тратишь, тем быстрее потом возвращается. Эх... «Вот бы с деньгами так!» И вдруг ухнуло тревожно. «Опусти глаза, Васёна, не гляди! Лиха одноглазая сюда ковыляет! Взглядом не встреться!» «Не гляжу, бабушка!» Послушно откликнулась девочка, прислушиваясь к скрипу снега под тяжёлыми шагами. Вот длинные ноги остановились рядом. «Пришла!» Удивилась лиха. «И не прячется!» «Я же клятву давала!» «И то верно!» «Ну, давай свой подарок. Ежели понравится, может, и не съем тебя». Девочка сунула руку в лежащий у её ног полотняный мешочек. «Вот тебе лихо-одноглазое чудо мысли человеческой да искусства стеклодувного. Называется монокль. Придуман в странах заморских, но наши мастера его тоже делают для господ богатых. Носят его вот этак». Васёна приложила монокль в золотой оправе к своему глазу, стараясь не глядеть в сторону чудища. «Ишь ты, золото! Не поскупилось! Давай сюда!» Василиса, не поднимая головы, положила монокль в твёрдую когтистую ладонь. Ладонь с подарком уплыла вверх, и тут же опушку огласил торжествующий вопль. «Вижу! Всё вижу! Вон там по снегу заячий след!» «Вон там, на кусте шиповника, ягоды остались. Ну, девчонка, порадовала. А все-таки я тебя съем. Уж больно мне сейчас хорошо. Как раз и сожрать бы кого-нибудь». Сова завозилась в дупле, явно собираясь вылететь. А Василиса не дрогнула, не бросилась бежать. Стояла спокойно, чего-то ждала. Голос лихо замедлился, стал тягучим. «Съем? Да». вот только зерно маленько а потом всем я и теперь кого угодно и никто не уйдет вот только высплюсь лихо зашагала в лес кусты сами расступались уступая дорогу чудищу василиса звонко рассмеялась о словие ты выполнила Донёсся из дупла голос Еги. «Подарок лиху пришёлся по нраву. А тебя не беспокоит, что с тем моноклем лихо в десятера сильнее стала, в десятера больше народу загубит? Мне-то в том печали нет, я сама злые дни старые, а тебе-то маленькой, не жаль тех людишек». «Так я ж, бабушка, не один подарок лиху подарила, а два!» Жаловалось оно мне, что спит плохо, на каждый хруст веток вскидывается. Вот я и подарила ему монокль, а на него сонное заклятие начитала. Поглядит лихо в стёклышко на красоту вокруг и потянет его в сон. Выспится сладко, пойдёт на охоту, посмотрит в монокль. И вдруг орять спать заляжет, ой, развеселилась в дупле ига. Ой, хитра ты, ой, хитра, сразу видно, моя ученица. Эй, глянь-ка, по дороге снежный смерч летит. Не твой ли вихровой спешит? Он самый, бабушка. В снеговом столбе притопывал, корчил рожи, кружился старик в длинной белой рубахе. Пустые рукава то взвивались, то опадали. о го, -го. снеглазая! Принесла подарок-то? Принесла! Только ты, дедушка, уймись, а то наметёшь мне полный мешок снега. Вихровой остановился, снежинки опустились на дорогу, а Василиса извлекла из мешка детскую вертушку на палочке. «Ты любишь играть? Вот тебе игрушка!» Вертушка была похожа на обычные безделушки, которыми забавляются малыши, но каждая лопасть была обшита маленькими бубенчиками. Васёна слегка подула на игрушку, разноцветные лопасти завертелись, и зазвучала нежная музыка. «Ух ты!» – возрадовался старик и тут же дунул на вертушку. Да так, что та вылетела из руки девочки и упорхнула в сугроб. «Полегче же надо!» – отчитала вихрового Василиса и подняла игрушку из снега. «Не сломалась, ой. Попробуй еще разок, только нежно». Старик еле заметно задышал на вертушку. Раздалась уже другая мелодия – «Веселая плясовая». Вихровой заплясал было на дороге, но тут же опомнился, не поломать бы забавную вещицу. Васёна отколола от мешка большую булавку, приколола вертушку к правому рукаву. Вихровой нежно дохнул на игрушку. Зазвучал мотив песни «Ох ты, ветер, ветер буйный». Старик не спеша пошёл прочь по дороге в густых сумерках. Присмиревшая метель ползла за ним шлейфом позёмки. Всё равно ему скоро эта вещь надоест, — сказала сова, глядя в спину Вихровому. Ветер он, ветер и есть, ни к чему не привязывается, позабавится добросит да «Вертушка знает много напевов», — возразила Васёна. «Потом, конечно, бросит, да не сразу. Может, до весны не будет крыши с избёнок срывать». «Может быть», — уступила сова. «Эй, а кто это там скачет? Да ещё с факелом?» Не иначе как царевич бабушка». «И верно, он. Ах и прост, и доверчив. Даже не подумал, что ты его можешь к разбойникам заманивать. Сказывали люди, старшие братья твоего царевича иначе не называют, как Иваном дураком». «Сами они дураки», — обиделась Василиса. «Они-то со своим умом весь век за печкой просидят». «В бету не попадут, зато и счастье не отыщут». И выбежала на дорогу, замахала руками. «Сюда, царевич, сюда! Здесь я!» «Здравствуй, подснежник», — спешиваясь, сказал Иван. «Я из батюшкиных хором спира тайком удрал, чтобы узнать, где мое счастье прячется». Василиса склонилась над мешком, достала стрелу. «Положи ее, царевич, в колчан, досмотри да На тетиву не клади ни на охоте, ни в сражении, береги ее. А как настанет весна красна, выйди на крыльцо, допусти да стрелу, куда глаза глядят, а сам следом иди. Куда она упадет, там и счастье свое ищи. А сейчас скачи скорее назад, пока совсем не стемнело. Негоже ты ночью тебе по лесу бродить». Когда густой сумрак поглотил вдали огонек факела, сова спросила. «А чего у тебя, Васёна, мешок? Вроде не пустой. Ты же все подарки раздала». Девочка смутилась. «Так это морковь там. Я морковки на верёвочках привяжу к нижним веткам ёлки. Пусть у зайцев праздник будет». «Ой, затейница ты! Привязывай скорее, да пошли домой. Я печке велела праздничный пирог испечь. Только скажи-ка мне вот что». «А почему ты велела Ивану дожидаться весны, а не завтра, в радостный день новогодний, с крыльца стрелять?» Возясь озябшими, непослушными пальчиками с веревочкой, Васёна ответила рассеянно. «Потому что зимой болото подо льдом, и лягушки спят». «Лягушки-то тут при чем? Василиса обернулась, гордо задрала носик. «Ты, бабушка, этой сказки еще не знаешь. Я тебе ее следующую новогоднюю ночь расскажу». Ольга Голотвина Испытание Читали Елена Федориф и Иван Савоськин